Глава 45. Банк, банк, банк – одно из самых сложных понятий в командных видах спорта – это преданность. Преданность принято считать положительной чертой характера, так как, по мнению многих, все лучшее, что люди делают друг для друга, они делают из преданности. Проблема лишь в том, что слишком уж много плохих поступков мы совершаем по той же причине. Банк. «Банк! Банк!» Амат стоял у окна в комнате Закариуса и видел, как первый из них появляется между домами. На голове капюшон, лицо закрыто шарфом. Закариус был в уборной. Амат мог бы попросить его пойти с ним или пересидеть здесь ночь. Но он знал, что человек в капюшоне и маске ищет именно его. Знал, что за ним идут другие. Они готовы горой стоять друг за друга. Они команда. Их ненависть сейчас никак не связана с тем, что, по их мнению, сделал или не сделал Кевин. Сейчас они ненавидели Амата за то, что он пошел против команды. Они армия, и им нужен враг. Поэтому Амад выскользнул в прихожую и надел куртку. Он не хотел, чтобы Закариаса избили из-за него, и не мог допустить, чтобы кто-то, разыскивая его, врывался в квартиру матери. Когда Закариас вернулся в комнату, Его лучший друг уже ушел. Из преданности. Банк! Банк! Ан Катрин стоял у окна своего дома рядом с автосервисом, когда они появились из-за деревьев. Первый элит, за ним восемь или девять человек. Некоторые из команды юниоров, она их узнала, некоторые покрупнее, их старшие братья. Все в худе с капюшонами и темных шарфах. Это не команда, не банда. Это свора, готовая расправиться с врагом. Бубу вышел им навстречу. ан Катрин смотрела, как ее сын стоит перед Литом, склонив голову. А Лит кладет руку ему на плечо, разъясняет стратегию, отдает приказы. Всю жизнь Бубу мечтал об одном — быть частью чего-то большего. Мать видела, ее мальчик что-то пытается объяснить Литу, но тот уже вышел из себя. Он кричит, толкает бубу, приставляет указательный палец к его лбу, и даже из окна можно было прочесть слово «предатель» на его губах. Молодые люди натянули капюшоны, закрыли лица шарфами и скрылись между деревьями. Сын Ан-Катрин стоял один на снегу, а потом принял решение. Хряк возился с мотором, когда сын зашел в гараж. Отец чуть распрямился, И они искоса глянули друг на друга. Отец молча склонился над мотором. Бубу взял худи и шарф. Банк! Филипп ужинал с родителями. Они почти не разговаривали. Филипп — лучший защитник команды. Однажды он добьется больших высот. В детстве, когда он безнадежно отставал от ровесников по всем физическим параметрам, все думали, что он перестанет играть. Однако чего он никогда не переставал делать, так это бороться. Самый слабый в команде, он выучился считывать игру и всегда появляться в нужном месте в нужное время. Сейчас он стал одним из сильнейших и одним из преданнейших. Среди парней в капюшонах и шарфах он был бы мощной силой. Ресторан в Хеде был так себе, но мама настояла, чтобы сегодня они поехали именно сюда. Сразу после собрания. Все вместе. Они сидели до самого закрытия. Поэтому, когда мальчики, которым Филипп ни за что бы не отказал, звонили им в дверь, Филипп точь-в-точь, -точь, как в игре, оказался в нужном месте в нужное время. Не дома. Банк. Амат стоял под фонарем, дрожа на ветру, но не двигался с места. Он хотел, чтобы его заметили издалека, чтобы никто другой не успел вмешаться и не пострадал. Он никогда не смог бы объяснить, почему решился на это. Возможно, потому что, когда слишком долго боишься, в конце концов надоедает. Он не знал, сколько их. Но в их облике так безошибочно угадывалась жестокость, что он понял, он и замахнуться не успеет, прежде чем они всем скопом накинутся на него. Сердце колотилось в самом горле. Он не знал, что они хотят. Просто припугнуть его, устроить показательную расправу или же избить так, чтобы он никогда уже не вернулся в хоккей. Один из них что-то сжал в руке, наверное, безбольную биту. Они прошли под последним, ближайшим к нему фонарем. В руке другого блеснул обрезок железной трубы. От первого удара Амат прикрылся плечом, но его сразу настиг второй. Боль от затылка молнии пронзила позвоночник, и тут же последовал третий железной трубой по бедру. Он продирался, прогрызался, протискивался сквозь лавину тел, но это была не драка, а расправа. Он рухнул на снег, весь в крови. Банк! Бубу мало что умел делать как следует, но драться умел. Это качество обычно высоко ценится, если ты молод и вращаешься в соответствующей компании. Он был не просто силен и толстокош но в придачу еще и наделен поразительной для такого тугодума и тормоза реакцией. Правда, выносливостью он не отличался. Для длинных дистанций он был слишком тяжел и с трудом поспевал за остальными парнями в масках. Он знал, времени у него будет совсем мало, чтобы показать свое истинное «я», свою преданность, смелость, самоотверженность. Завидев амата, они сбавили шаг. Пятнадцатилетний подросток стоял один, ждал. — А он не слабак, не сбежал, — пробормотал Лит. Первый удар от встретил плечом, а дальше уже не успел ничего разглядеть. У Бубу оставалось всего несколько секунд, чтобы пробраться вперед и со всей силы вмазать Литу по лицу. Маска слетела, здоровенное тело впечаталось в стену. Другого парня, с которым они вместе играли в хоккей с тех пор, когда еще на коньках толком не стояли, Бубу двинул локтем по носу, так что оттуда забил кровавый фонтан. У Бубу оставались только эти несколько секунд, прежде чем его команда успеет сообразить, что он не тот, за кого себя выдает, что он предатель. Амат лежал на земле. Бубу дрался, как зверь, лупил во все стороны головой, коленями, кулаки взлетали в воздух, как кувалды. Он наступил на колено противника, слыша, как хрустнул сустав, почувствовал, как лицевые кости трещат под ударом его кулака, но нападающих слишком много. Они слишком тяжелые, и в конце концов Бубу упал. Плит уселся верхом у него на груди, нанося удар за ударом и заорал в темноту. «Ах ты, сука! Сука! Сраный предатель!» Банк! Между домами в двадцати метрах от них остановилась машина. Тот, кто сидел за рулем, явно не хотел вмешиваться, но все же включил дальний свет, на несколько секунд осветив всю сцену. Кто-то крикнул Литу в ухо «Уходим! Уходим!» И они ушли. Некоторые ругались, некоторые хромали, но топот ботинок удалялся в ночь и, наконец, затих. Амат еще долго лежал, поджав колени и боясь поверить, что его перестали бить. Он медленно, осторожно, по очереди пошевелил руками и ногами, проверяя, целый ли. Слегка повернул голову, внутри все стучало от боли. В глазах мутилось, однако он заметил рядом на снегу товарища по команде. «Бубу?» На лице гиганта не осталось живого места, как и на кулаках. Наверняка не все противники смогли уйти сами. Их пришлось тащить на себе другим. Бубу открыл рот, и из того места, где полагалось быть верхнему резцу, хлынула кровь. «Ты нормально?» — спросил Бубу. «Ага» на Амат. Бубу попытался улыбнуться. «Опять — Опять? Амат выдохнул. Ему стоило неимоверного труда выговорить. — Опять. — Опять! — крикнул Бубу. Улыбаясь, оба откинулись на снег. Они тяжело дышали. Их трясло. — Но почему? — Почему ты мне помогаешь? — прошептал Амат. Бубу сплюнул кровь. Да, все равно мне никогда не попасть во взрослую команду Хеда. А здесь, в следующем сезоне, скорее всего, будет такой отстой, что даже для меня местечко найдется. Амат рассмеялся и только тут понял, что одно из ребер у него, вероятно, сломано. Он вскрикнул. И Бубу, пожалуй, засмеялся бы над ним еще громче, если бы не адская боль в челюсти. Банк, банк, банк. Неподалеку стояла машина СААП. Водитель выключил фары. Двое парней в черных куртках вышли не сразу. В Бьернстаде не всегда знаешь, кому доверять, а кому нет. Но эти парни выросли в шкуре и преданность у них ценится превыше всего. Это жестокие люди. Они знают, как внушить людям страх, и, возможно, с уважением относятся к тому, кто не прячется, хотя знает, что расправы не избежать. Поэтому, в конце концов, они вылезли из машины, прошли под фонарями, склонились над Аматом. Тот глянул на них из-под распухших век. — Это вы были в машине, — простонал он. Они едва заметно кивнули. Амат попытался сесть. Если бы не вы, нас бы убили. Спасибо. Один из парней наклонился ближе. Рамону, благодари, сурово произнес он. Ну, пока еще не знаю, можно ли тебе доверять. Но я бы на твоем месте не высовывался на собрании. В смысле того, что ты про Кевина наговорил? Тебе было что терять, но Рамона видела твои глаза. Она поверила тебе, а мы верим ей. Он протянул Амату конверт. Второй парень, пристально глядя на мальчика, сказал то ли в шутку, то ли всерьез. Тут считают, из тебя выйдет отличный игрок. Смотри, не обмани ожиданий. Это в твоих же интересах. Когда вновь загудел двигатель, и машина исчезла в ночи, Амат заглянул в конверт. В нем лежало пять помятых тысячных купюр. В Йорнстаде не всегда знаешь, кому доверять и кому нет. И парень в черной куртке за рулем Сааба понимал это не хуже других, поэтому он судил о людях, потому что видел своими глазами. Он видел, как отец Кевина приезжал в низину и предлагал Амату деньги, которых матери мальчика с лихвой хватило бы, чтобы оплатить квартиру на месяц вперед. И как мальчишка бросил их на землю. Видел, как тот же мальчишка не побоялся выступить на собрании перед всем городом, поставив на карту все, и он видел его сегодня. Мальчишка знал, что его изобьют, но не убежал. Парень в черной куртке не был уверен, достаточно ли этого, чтобы человеку доверять. Но одному человеку на всем свете он действительно доверял Рамоне. Ей он пытался соврать всего однажды. Он был подростком. Она спросила его, не находил ли он забытый кошелек на бильярдном столе. Он ответил нет. И она сразу расколола его. Когда он спросил, как она догадалась, что он соврал, она треснула его шваброй по голове и рявкнула: "Паршивец! Я держу бар! Неужели ты думаешь, я не вижу, когда мужик врет?» Возможно, однажды парень в черной куртке задумается еще и вот о чем. Почему его волновало лишь то, кто из мальчиков говорит правду? Амат или Кевин? Почему майных слов было мало? Банк, банк, банк. В коморке для репетиций в хеде басист отложил инструмент и пошел открыть дверь. На пороге стоял Бенни, опираясь на костыли. В руках он держал коньки. Басист рассмеялся. Они пошли в маленькую хоккейную коробку за ледовым дворцом. Венди лучше стоял на костылях, чем басист на коньках. На этом льду они впервые поцеловались. Банк. По кромешно темному лесу шли две девочки, остановились в небольшой роще и включили фонарики. Совершили свое тайное рукопожатие, поклялись друг другу в преданности. Потом взяли ружья и принялись палить в сторону озера. Выстрел за выстрелом. Банк! В Бьорнстаде в центральном круге хоккейной площадки, стоял отец. Смотрел на нарисованного медведя. Когда он был совсем маленький, и его в первый раз поставили на коньки, он очень испугался этого зверя. Иногда он до сих пор боится его. Медведь не шевелился. Петр собрал шайбы. Снова взял клюшку. Банк, банк, банк.